Вымерло все, Гвин. Сиамни приподнялась в седле, огляделась. Лес подступал к самому разлому. Войско с трудом протискивалось по узкому краю вдоль самого обрыва. «Эта пропасть кого хочешь испугает тайны. Звери тоже чуют». «Нет, я не о них». Да ну, прищелкнула пальцами. «Древние силы Меллина. Их нет нигде». «Древние силы?» – удивился император. «Но их... они же...» Когда Анфим только вел меня подбирать им Мельсторм, я попыталась убить его. Именно с помощью древних сил, безродных, обитавших в Дадроунгдоте. Друнг, как его называли люди, издавна служил обиталищем малопонятных сущностей, равнодушных ко внешнему миру, но расположенных к нам, да ну и к нашим чащобам. Анфим тогда оказался ловчее, он сумел отбить удар. Но с тех пор я запомнила их, эти силы. «Ни разу не слышал от тебя о них ни слова, пока мы тут странствовали». «Я только сейчас это поняла», — призналась бывшая видящая. «Поняла, чего мне не хватает в этих лесах. Древних. Именно их. Ощущение, что они где-то рядом. Мы можем их не видеть. Они могут не говорить с нами, не показываться, не иметь дела, но не исчезнуть же полностью». Она вздохнула, перевела дух, провела тонкой ладонью по лбу. «Это все после той твари на свиле», — добавила Ся мне жалобно. «Чувствую все больше и больше. Ты говорил, нерг меня разбудил. Не знаю, что они со мной сотворили, но Эмильсторн теперь со мной почти всегда». Почти со стыдом призналась она. «И память, что я натворила, пока оставалась видящей. Не думай об этом». Император потянулся с коня, коснулся плеча Дану. «Скажи еще о древних». «Нечего даже и говорить», — развела руками Сиамнин. «Они просто исчезли, бесследно». «Погибли?» «Уничтожены?» «Кем?» «Козлоногими?» «Нет, козлоногие не пытались выбраться на эту сторону разлома. Древние ушли, вернее...» Тайда прижала пальцы к вискам, крепко зажмурилась. «Не сами, не добровольно. Их словно унесло». «Да, точно, унесло, вот слово». «Куда?» только и смог спросить император. Вместо ответа Дано только кивнула на заполненную серым туманом пропасть. В разлом. Не спрашивай больше ничего, гвин Я не могу ответить. Я думаю об этом постоянно, непрестанно, но не знаю, кто это сделал, зачем или как. Древние силы Меллина сгинули в разломе. И мне страшно даже представить, кто на это может быть способен. Кто бы ни был, нам до него не дотянулся посетовал император. Прыгать второй раз в разлом. Может и придется. Неожиданно закончила Дану. Пирамиды пришли оттуда, из других миров. Что если даже уничтожение этой великой ничего нам не даст? Что если потребуется пробиваться в авиал на утонувший краб? Я помню рассказы Ефраима об этом острове. Что-то жуткое, непредставимое. Ночной народ, он говорил, бежит от него и никогда там не появляется. Все мои рекомендации не находишь Сямники Иванова. Наше время истекает. Клавдит сообщал, что козлоногие замедлили наступление, но я уверен, что это лишь временно. Сама же видела, что тут делалось. За дни и недели пути вдоль пропасти небольшое войско императора насмотрелось на эту дикую чудовищную картину. Все новые волны живого тумана выплескивались на восточный край разлома, оборачиваясь там новыми десятками и сотнями козлоногих тварей. Не обращая никакого внимания на легионеров, бестии избивались небольшие отряды и без промедления уходили на восток, туда, где продолжала сражаться Мелинская армия. «Если мы не найдем главную пирамиду, придется просто сковыривать их по одной», – мрачно заметил император. «Оставим тут гномов и сэжис, а сам и вернемся». «А все потому, что ты так меня и не послушал. Мы ведь у два голоса тебе говорили, что без магии крови тут ничего не сделаешь». Клавдий писал о том, что бароны якобы одержали победу над козлоногими. Наверняка прибегли к человеческим жертвоприношениям. Да еще и Нирг мог постараться. «И что ж, у них все так легко и просто получилось?» – недоверчиво переспросил император. «Если он мешали и бесцветные, то могло и выгореть. Раз уж восьмой орден сумел справиться с твоей хворью и моим беспамятством. По-моему, так остановить орду посложнее будет». «Посложнее? Едва ли. Козлоногих надо просто убивать, любыми способами. А вот нас с тобой следовало вылечить, то есть разрушить только то, что нужно, и не задеть ничего жизненно важного. Не буду спорить». «Подождем донесение от Клавдии. Хорошо еще, что голуби способны пролететь над разломом». Дикие горы приближались. Где-то под ними укрывище каменного престола, а тех гномов, что до сих пор сражались с Империей. «Они-то небось козлоногих даже и не заметили», — ворчали в легионе. Подземные воители баламота только отмалчивались. «Как разбивали наши обозы, так и разбивают». Здесь, вблизи северной оконечности разлома, некогда действовал пятнадцатый легион, пока его не отозвали к столице. Страшная живая пропасть меж тем начала сужаться. Вскоре, до противоположного края, уже могла долететь сильно пущенная стрела, камень из прощей, брошенная человеческой рукой и копье. Пирамиды теперь почти что налезали одна на другую, становясь все выше и выше. Наконец-то нашлась работа для Сыжес и ее помощников. Скопление кенотафов населяли злобные бестелесные существа, оказавшиеся большими охотниками до оживительной алой влаги, что струилось в человеческих жилах. Двое легионеров и один гном расстались с жизнью, из них досуха высосали всю кровь до капли. Чародейке голубого лива пришлось засучить рукава и прибегнуть к старинной, но действенной ритуальной магии. Это помогло, хотя никаких видимых побед Сежис не одержало. Утром двенадцатого дня с начала Северного марша войско увидела Великую пирамиду. Ни у кого не возникло и тени сомнения. Совсем не исполинская, она не вздымалась выше облаков и не подавляла все и вся своими размерами. Скромная неказистая на вид, сложенная из коричневатого пористого ракушечника в Ступени стерты, словно по ним к вершине поднимались миллионы миллионов ног. Вокруг возвышались пирамиды покрупнее и позначительнее видом, с гладкими отполированными гранями, сверкающими под летним солнцем, грозные и внушительные. Но ни одна не распространяла вокруг себя так очевидное любому живущему дыхание смерти. Никто не мог бы описать это словами. Но все без исключения легионеры серебряных лад, спроси, куда они ни за что не полезли бы по собственной воле, не сговариваясь, разом указали бы на это невзрачное строение. Войско встало само, не дожидаясь никаких приказов. Никто не расставался с доспехами, не торопился снять щиты с левых рук. Когорты не нарушили строя. Император, Сиамни, Сежис, Баламут, Сула застыли молча глядят на цель их странствия. — Добрались таким, — пробормотал старый легат. — Поднишь ты, а я не верил. Император сделал вид, что не слышал этих слов. Бледная Сиамни застыла, не отводя взгляд от поднимавшихся к вершине коричневых ступеней. Пирамиду венчал грубо вытесанный из черного камня шар, на котором даже с изрядного расстояния можно было разглядеть метки, оставленные не слишком умелым резцом. — Вы все думаете то же, что и я, — нарушил недоброе молчание император. Ответа не последовало. Сежис с застывшим взглядом рылась в седельные сумки, бормоча, где моя нюхательная соль. Баламут тискал топорище и корчил зверские рожи, словно надеясь испугать невидимого врага. И только Сула глядел на Кенотав спокойно, как и положено бывалому легату. Прошедшему всю дорогу наверх, начиная с рядового велита. «Разворачивай, легион!» – скомандовал ему император. «Баламут, пусть гномы займутся таранами. Чувствую, они нам понадобятся». Правитель Мелиена был совершенно прав. Коричневая пирамида не имела ничего, даже отдаленно напоминавшего вход. Никто не мог находиться рядом с ней хоть сколько-нибудь долго. И людей, и даже крепких сердцем гномов охватывала жуткая смертная тоска. На руки опускались, и в голове оставались мысли только о том, что неплохо бы разом покончить со всеми мучениями, бросившись в бездну разлома. Даже призраки-вампиры, от которых Сэжис приходилось обороняться постоянно обновляемыми заклинаниями, не дерзали приближаться к коричневой пирамиде. Первыми к ней отправился император Сиамни и Баламут. Сула занимался легионом, Сэжис своими охранными чарами. «Мы еще сомневаемся, Тайдер», – коротко бросил император, когда они подошли вплотную. Бледная Дону, похоже, боролась с собственными привидениями. «Во всяком случае...» Сквозь плотно стиснутые зубы вырвалось нечто вроде «Троша, простишь ли?» «Я стараюсь всегда сомневаться, Гвинн, уж слишком бросается в глаза». «А может, они того и хотели?» Баламут с самым независимым видом почесал бороду, стараясь показать, что ему все эти пирамиды ну совершенно ни почем. «Мол, давайте, старайтесь, лезьте, стены долбите, а мы вам в это время». Он поставил кулаки один на другой и скорчил зверскую физиономию сделал движение точно сворачивая курицы шеи ему никто не ответил кони отказывались приближаться к коричневому строии император со спутниками брели пешком с трудом заставляя себя волочить ноги Был яркий день, но в душе правителя мельна царила самая черная ночь И что если сейжес и тайда правы? И ему стоило отбросить собственные принципы, согласившись на магию крови. Не уводить войско неведомо куда, а встретить мятежных баронов на Мелинских стенах. Что теперь делать с этой пирамидой? Крушить таранами? Но если ошибка? Если это всего лишь приманка для наивных, возомнивших, что они способны справиться со всей силой разлома? Император досадливо тряс головой, отгоняя навязчивые мысли. В лагере стучали топоры, гномы, не покладая рук, трудились над парой здоровенных таранов, оковывая предусмотрительно взятым собой железом тупые комли бревен. Со всех сторон пирамида выглядела совершенно одинаково. И казалось, стоит тут сотворение мира. Вдоль ее основания поднялись густые травы. Правитель Мелина запрещал себе думать о том, что творится сейчас в его столице. Если Клавдий в точности исполнит порученное ему, тогда шансы еще остаются, если же проконсул решит геройствовать. Сумеете пробиться, Баламот? Смеяться изволите, мой император. Не возвели еще таких стен, через которые бы мы, гномы, не пробились. А если там сплошной камень? «Подкоп Вейраем», — не замешкался с ответом предводитель гномов. «Вейраем котлован, значит...» «Да эту пугань в разлом и обрушим, чтобы убиралась туда, откуда пришла». «Хорошо бы, но земля тут неподатливая. Козлоногие знали, где пирамиды ставить». «Пробьемся», — повторил Баламут. «Не о том печешься, мой император». «Интересно, как», — хмыкнул правитель мелина «А о чем же, по-твоему, следует?» Баламут остановился, снизу вверх взглянул в лицо человеку. «Как вниз пойдем? Как на этом утонушем крабе биться станем? Как обратно домой выберемся?» эх хватил, гномя!» — император покачал головой. «Да уж хватил, не жалуйсь, повелитель!» «А только чтобы разлом закрыть и тварей эванных навек избыт, одну пирамидку сковырнуть маловато будет, пусть даже с зачарованными камешками внутри». «Он прав», — подумал правитель Меллина. «Только в сказках достаточно бывает убить одного злого волшебника, чтобы все вновь стало, как и прежде. А герои жили бы долго, счастливо и умерли в один день. Пирамида эта, конечно, поважнее других, но чтобы избыть разлом навеки, надо идти туда, откуда он протянулся». «Мне одному или нет? Не знаю. Серебряные латы решатся ли, а гномы? Баламут-то, похоже, не дрогнет. Серебряные латы разбили лагерь на почтительном расстоянии от Зловещей пирамиды. Копали рвы, вбивали колья. За бревнами приходилось отправляться по целой манипуле. Пока одни рубили, другие стояли в боевых порядках с пелумами наготове словно в любой миг ожидая атаки. Сейжес и ее помощники тоже не знали покоя. Бестелесные твари так и кружили вокруг войска, и их тут собралось, видимо-невидимо, всех мыслимых форм и видов. Молодые чародеи лихорадочно рылись в предусмотрительно захваченных собой в сборниках нежите описаний, вспоминая редкие отпорные заклятия, давным-давно не пускавшиеся в ход. Пришлось рисовать рунические обереги, вооружить над таким примитивом, как сушеные лягушачьи лапки или вороньи перья. Предметы, обычно использовавшиеся дворовыми колдунами, тем и самыми, с кем радуга некогда вела беспощадную войну. Гномы оказались покрепче людей, работали с мрачным упорством, от каждой тени не шарахались, хотя уставали быстрее обычного и часто менялись. Кое-что делали сами, из заботливо сохраненных во всех передрягах небольших самоцветов, выкладывали затейливые фигуры. И призраком это явно не нравилось. Сэжес сама не погнушалась прийти, поползать на коленях вместе с гномами-мечерознацами, поделиться чем знала. Баламут сплескивал руками и все порывался налить добрую четверть гномаяда. Сэжес вяло отказывалась. К самой пирамиде никто не дерзал приблизиться. Император людей к ней не гнал, и если враг есть, то пусть уж лучше сам придет. Безмолвное коричневое строение презрительно возвышалось над муравьиной возней незваных гостей. Бывалые легионеры, а иных среди серебряных лад и не имелось, то и дело хватались за обереги, амулеты дошептали отводящие зло наговоры. Кто-то молился спасителю. Пять дней войско простояло у стен пирамиды, пока император не решил, что для штурма все наконец готово. Несмотря на предупреждение Мурону, легионеры сработали три настоящих добротных тарана. Попытать крепость коричневых стен. Все готово и к отражению вражьей атаки. Если какие-нибудь козлоногие были таки оставлены на страже, не только призраки и привидения. Вечером пятого дня Измелино прибыл второй голубь.